Все вокруг пропахло воском, и все предметы были чуть-чуть липкими на ощупь. Сам хозяин, низенький старичок в огромном колпаке из небеленого полотна, усердно раздувал маленький горн и наблюдал за свечными формами. При виде Беатрисы его морщинистый беззубый рот растянулся в приветливую улыбку. — Мэтр Анжельбер, — начала Беатриса, — я пришла затем, чтобы уплатить вам долг по дому Артуа. — Ну что ж, доброе дело, красавица, доброе дело. Наша торговляшка прямо на ладан дышит. Задушили налогами, а налог — это дьяволовое изобретение. Если и впредь так пойдет, придется лавку закрывать, — заключил мэтр Анжельбер вытирая закопченные руки о фартук. Из дальнего угла комнаты он вытащил какую-то табличку и, озабоченно нахмурив брови, стал вглядываться в ряды цифр. «Давайте-ка посмотрим, верны ли счета», — буркнул он. «Верны, верны», — коротко проговорила Беатриса, опуская в черную ладонь старика несколько серебряных монет. «Эх, побольше бы таких клиентов! Тогда дело бы на лад пошло!» — рассмеялся старичок, тщательно пересчитав деньги. Затем добавил с заговорщицким видом. «Сейчас я вам кликну вашего любимчика. Я им доволен. На работу не жалуется и язык за зубами держать умеет. Эй, мэтр, эврар!» Вошедший на зов мэтр Эврар оказался худым, но крепким мужчиной лет тридцати. Лицо у него было костистое, запавшие глаза в темных глазницах, тонкие губы. Он хромал, и лицо его временами нервически подергивалось, очевидно, когда он неловко наступал на больную ногу. Прежде чем попасть в ловчонку на улице Бурденне, он был тамплиером и состоял в командорстве Артуа. После пыток, длившихся двенадцать часов, ему удалось бежать. Но эта ночь нечеловеческих страданий, о которых напоминала искалеченная нога, сломила его разум. Он разучился верить и научился ненавидеть. И теперь его удерживала в живых лишь упорная жажда мести. Если бы не гримаса, искажавшее время от времени его лицо если бы не тревожный блеск глаз он мог бы даже показаться в женских глазах не лишённым своеобразного грубоватого очарования вырвавшись из рук палачей он как загнанный зверь укрылся в конюшне при асобнике Артуа Беатриса поместила бывшего тамплера у метра Анжельбер который его кормил давал ему ночлег а главное, избавил от преследований властей, за что Эврар выполнял все тяжелые работы и вдобавок вёл счета, помогая взыскивать долги. Каждый раз, когда в ловчонку заглядывала Беатриса, мэтр Анжельбер под первым попавшимся предлогом удалялся прочь и удалялся со спокойным сердцем, Если придут покупатели, Эврар сумеет им угодить и пополнить скромную кассу. А вот что касается торговли воском, для иных целей, для всяческих колдовских манипуляций, тут мэтр Анжельбер предпочитал держаться на заднем плане, пусть за такие дела несут ответственность другие, словом, он знать ничего не знает, лишь бы денежки шли к нему в карман. Когда Беатриса и Эврар остались одни, бывший темплиер схватил Беатрису за руку. «Пойдем!» — шипнул он. Молодая девушка молча последовала за ним и смело вошла в каморку, задернутую занавеской. Здесь мэтр Анжельбер хранил неочищенный воск, бочонки с животным салом, связки фитилей. Здесь же, на узеньком соломенном тюфячке, Затиснутым между старым сундуком и изъеденной сыростью стеной ночевал Эврар. — Мой замок, мои угодья, все командорство рыцаря Эврара, — сказал он с горькой иронией, обводя рукой свое мрачное и мерзкое обиталище.